Глава 7. 23-30 июля 1797 года Российская империя Санкт-Петербург. Часть 1. Все-таки Силантьев молодец, не оскудила земля русская талантами, практически на коленке умудрился сделать мне второй вазок. По сравнению с прежним шедевром каретостроение. Нынешний пепелац — просто другой уровень. Раньше путешествия были похожи на пытки, которые испытывал несчастный на заднем сидении пассажирской газели при езде по бездорожью. Разве что позвоночник в мозг не вонзался. А сейчас вполне себе приличный ход, еще мастер поработал над салоном, и теперь в воске могут спокойно ехать четыре человека. Однозначно нужно открывать каретостроительный холдинг и транспортную компанию. Надо подумать, кому подкинуть такие идеи. Дело перспективное, и начинать его обдумывать нужно уже сейчас, ведь конная тяга будет актуальна еще лет сто. Почему бы не насытить внутренний и, возможно, внешний рынок восками, фурами и прочими повозками на новых рессорах? Но надо ввести закон что в любой крупной компании должен быть государственный пакет и свой человек в совете учредителей. И не какой-нибудь там чиновник, которому нашли синекуру и дополнительный источник дохода, а вполне себе ответственный человек, принимающий участие в управлении компанией. Эдакий вариант китайской экономической системы. Государство обязано не только поддерживать бизнес, но и жестко его контролировать. Особенно это должно касаться банков и других финансовых учреждений. Ой, что-то меня потянуло в область макроэкономики. Посмотрел на своих сопровождающих. Игнатьев спал, а может быть, делал вид. Дугин дочитал газету с приложением и смотрел в окно. Чего он пытался разглядеть в новгородских лесах, я не знаю. Но вид у него был самый серьезный. Я же дочитал письмо, которое прислал мне прямо перед выездом секретарь уездного суда. Все было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Попросил сделать подборку дел Верхнего земского суда за последние лет двадцать. После погружения в систему российской юстиции мне стало интересно, какие дела обычно рассматривают в суде, И, ознакомившись со списком, я реально впал в шок. Сначала читал их как э, юмористический рассказ, но потом осознал глубину деградации и призадумался. Ладно, не буду портить себе настроение. Вспоминаю события двухдневной давности, и глупая улыбка опять появляется на моем лице. Гонец прискакал под вечер. В принципе, его и ожидали примерно в эти дни, но из-за множества дел вылетело из головы. Я как раз поужинал в кругу офицеров моей роты, и мы хотели перейти в комнату отдыха, как вдруг Лакей объявил о нежданном госте. Фельдъегерем оказался невысокий унтер уже в годах и с шикарнейшими усами. Павел к растительности на лице был равнодушен, и солдат за нее особо не тиранил. Я сломал печать и быстро пробежался по тексту. Думал меня не удивить, но, как оказалось, Юля полна сюрпризов. — Гершульц, — обращаюсь к своему казначею, — выделите нашему гонцу пятьдесят, нет, сто рублей. Немец сделал такое лицо, будто у него просят личную и последнюю копейку. Определенно в его родословной... Не обошлось без иудейских эритроцитов. Фельегер же взбодрился, и счастливая улыбка проступила на его уставшем лице. — Но почему сто? — недоуменно спросил Шульц. — Вы сначала сказали пятьдесят. — Потому что двойня, — ответил я, и улыбка озарила теперь уже мое лицо. Мы еще толком не выпили, как начали появляться гости. Некрасов все-таки получше меня разбирается в нынешнем этикете и разослал Гонцов с новостью. Первым прибыл Митузов, ему-то ближе всего. Вслед за ним появились фон Миллер, изобретатели во главе с Кулибиным и, чуть позже, руководство егерей с Руппрехтом. Гостиная быстро заполнилась большим количеством мужчин. Прозвучали здравицы, и через некоторое время все стало походить на дружескую попойку со скидкой на эпоху, конечно же. Думаю, завтра меня навестит еще немало гостей, в том числе женская часть новгородского высшего света. Но сегодня я радуюсь в присутствии отличной компании. Следующий день прошел в подготовке к поездке и встрече большого количества гостей. Под вечер я так вымотался, что моментально уснул и утром еле-еле встал. И вот теперь мы едем в столицу на двух восках в сопровождении конных Савы, Кузьмы и Первушина с Анваром. Во втором трясутся помощники Дугина и пара Лакеев. Вещей особо не брали, зато вооружились так, что даже от роты отобьемся. Ха, одних пистолетов в салоне штук восемь. «Вы не боитесь реакции высшего света на подобную статью, Константин Павлович?» «Мой секретарь первым нарушил затянувшееся молчание». А реакция должна была последовать. «Зря мы, что ли, с Новиковым статью сочиняли?» «Более того, выпустили специально новое приложение, которое назвали «Уголовная хроника». Большую часть восьмиполосного дополнения к вестям Заполнили историей помещика-разбойника и описанием его злодеяний. Особо выделили трагическую судьбу молодого помещика Зиновьева и ход судебного следствия. Также добавили статью о необходимости реформ в судебной и правоохранительной системе, намекая на то, что преступления длились 20 лет, и никто на них не обращал внимания. Как такое пропустила цензура, я не понимаю до сих пор. Наверное, была санкция самого Павла, потому что я с ним лично обсуждал необходимость реформ в полицейском департаменте. Новгородский опыт создания новой полицейской службы тоже изрядно впечатлил императора. Уговаривать его лишний раз щелкнуть по носу дворянства долго не нужно. Вот и вышла в свет очень злая статья с полным разгромом как неудовлетворительной работы полиции, в том числе уездных дворян, выполняющих ее функции, так и судебной системы. Безнаказанность и преступления помещиков называли своими именами, без всяких лицемерных полутонов. В нынешнее время пресса имеет колоссальное влияние. Мы с Новиковым, в первую очередь, ориентировались на эмоциональную составляющую. Заодно подогрели плодящиеся слухи про целые разбойничьи шайки и пропажи сотен людей. В общем, намешали все в кучу, собрали множество сплетен и домыслов, смешали с откровенной ложью, заправили небольшим количеством правды, в общем, действовали в самых лучших традициях средств массовой информации моего мира. Потому и Петр впал в такой долгий ступор, что не мог переварить подобный материал. Я постарался объяснить ему причину такой резкой статьи. Выхода все равно нет. Реформировать нужно многое, вернее, почти все. Главное — убрать из-под юрисдикции дворянства полицию и суд. Лишнее нагнетание не помешает под эту волну негодования и недоумения. Можно издать интересные законы. А противодействие и недовольство будет в любом случае. Ну, не сейчас, так через месяц. Император продолжает реформы, начатые моей бабушкой, и активно дополняет их новыми законами. Но ведь всем же не угодишь? Необходимо знать поименно недовольных, и не замышляют ли они какую-нибудь подлость. А вот это уже задача тайной экспедиции. Я объяснил это отцу, что необходимо увеличить бдительность. Вот так в неспешной беседе не заметил, как мы въехали в предместье столицы. До мраморного дворца добрались уже вечером и натолкнулись на самую настоящую пробку. Как оказалось, сегодня император изъявил желание увидеть внуков. Тут от зимнего, меньше километра, зачем брать с собой такой кортеж? «Ну, ладно, я не гордый. Могу и пешком до входа пройти». Конногвардейцы меня узнали и приветствовали поднятием треуголок. Кивнул им в ответ и, в сопровождении Дугина с Игнатьевым, зашел в распахнутые двери. В гостиной же было не протолкнуться от наряженных придворных, изображающих искреннюю радость, ну и прочие верноподданические чувства. Меня сразу заметили и начали поздравлять. За столом сидел довольный Павел, Мария Федоровна, Александр, улыбающаяся Юля и немного грустная Лиза. — Вот и наш виновник торжества! — произнес Павел, и публика поддержала его улыбками. — Долго ты добирался? А ведь уже пять дней, как отец! Парадокс ситуации заключается в том, что Юля родила двойняшек — мальчика и девочку. Ровно через год после моего попадания в этот мир. Символично ничего не скажешь. Я же тем временем поздоровался с родственниками и сел рядом с супругой на стул, которые быстро принесли слуги. Счастливая мама выглядела вполне себе здоровой, никакой бледности и прочих кругов под глазами. Сын, мы как раз обсуждали имена детей и не могли прийти к согласию. Твоя супруга сказала, что необходимо дождаться тебя, в чем я ее поддерживаю. Что скажешь по именам моих новорожденных внуков? — Что здесь думать? — отвечаю спокойным тоном. — Екатерина и Петр. Мне даже в голову не могли прийти другие имена. Это какой-то божий промысел, не иначе. На лице Павла застыла маска. В комнате молниеносно прекратились разговоры и пропали вообще все звуки. Я же спокойно разглядывал присутствующих и остановил свой взгляд на Кутайсове. Мой носатый друг начал отводить взгляд и весь как-то скукожился. Вскочивший со своего места император не дал мне в волю поиздеваться над сводником и взяточником. Мы с Александром тоже встали и не успел я обернуться, как оказался в объятиях Павла. Затем он отстранился, но продолжал держать меня за плечи. «Спасибо тебе, Константин. Ты правильно сказал, что это Божий промысел. Другого быть и не может. Верю, что с рождением Петра и Екатерины всякие беды и невзгоды будут обходить стороной нашу династию». Не знаю, кто первым заорал Виват, но мне почудился фальцет моего носатого урина-друга. Вот умеет человек правильно выстраивать работу с начальством, это у него явно природное. В это время было не принято, чтобы знатная роженица уделяла повышенное внимание детям. Родила и сразу же передала дитя на руки кормилец. Но Юля придерживалась совершенно другого мнения. После ухода гостей мы вместе пошли смотреть на двух маленьких ангелочков. Дети спали, около них постоянно дежурила нянька. Опять старая проблема. Отвратный, спертый воздух от свечей. Хорошо, что за окном лето с белыми ночами и нет большой потребности в искусственном свете. Решено. Как вернусь в Новгород? Я задачу конструкторское бюро керосиновой лампой так как с перегонкой нефти вроде бы разобрались. Ну и, стало быть, есть промежуточные успехи. После посещения детской я был накормлен ужином и получил краткое описание последних событий. Роды прошли без особых проблем. Доктор Амброзик, протеже нашего блока, оказался очень грамотным акушером. Поэтому Юля чувствует себя замечательно и дети в порядке. Актив фонда был постоянно рядом, и дамы не давали моей супруге думать о предстоящем событии, хотя ни в чертах ее характера было особо переживать. После родов Юля отлежалась буквально один день и начала принимать активное участие в заботе о детях. В общем, надолго не оставляла двойняшек и не собиралась этого делать в будущем. Мне такой подход понравился. Никак не могу привыкнуть к существующему порядку вещей. Когда детей отдают на воспитание непонятно кому. Ну вот взять того же Павла или воспитание Александра с Константином. Вроде были учителя и какой-то контроль. А по факту, более-менее... Вменяемым человеком вырос только мой нынешний брат. Спать легли сегодня вместе, но обошлись без близости. Юля тянулась ко мне, искала какую-то опору и поддержку. Я же к своему стыду понимаю, что не смогу отозваться на ее душевные порывы. Нет, я прекрасно к ней отношусь, но воспринимаю как друга. А вот что касается любви... Но не могу противостоять своим устремлениям к другой женщине. Быть может, это частичка душе прежнего Константина, который был практически равнодушен к жене, тянется к своей прежней симпатии. Не могу и не готов я пока разобраться в своих чувствах. Или мне почудилось, что в Москве были сделаны некие намеки на взаимность. Время показало, что я правильно понял и взгляды, и улыбки. Ну, там было что-то и еще, кроме простого участия. А на следующий день наше жилище атаковал актив фонда, который заодно прихватил с собой Новикова. Если кратко, то благотворительные дела в полном порядке. Открыты три приюта в столице, вернее, в губернии, два в Истляндии для увечных солдат и совсем немощных, и что-то типа приемников столицы откуда уже народ распределяется в зависимости от потребностей, А также начато активное сотрудничество с государственными заведениями. И наши дамы получили доступ к их внутренним делам. И, естественно, при первом же осмотре вскрылось столько нарушений и даже преступлений, что за дело взялась уже ревизион коллегия. Тем более, что сама императрица дала отмашку на полное перетряхивание всей государственной благотворительной системы. А главное, чтобы опять не ограничились полумерами. «Вы не представляете, Константин Павлович, что происходило буквально у нас перед носом и на наших глазах!» Эмоционально описывает ситуацию Головина. «Воровство денег, марение голодом, телесные наказания» даже к самым маленьким и немощным. Но самое ужасное — это огромное количество умерших. Вот я как раз и представлял. И для собственного душевного равновесия не собирался лезть в эти такие потайные комнаты российской действительности. Да, Грешин с трудом отвожу взгляды от графини. Этот новый греческий стиль, который прочно вошел в моду, и больше подчеркивает приятные формы, нежели чего-то скрывает. Остальные дамы тоже выглядели весьма аппетитно. Что-то у меня сегодня совсем фривольное настроение, а показывать эмоции нельзя, нельзя. Просто потому, что никто не должен знать о моих слабых местах или пристрастиях. Дальше перешли на газету и последний номер. Все хвалили Новикова, который скромно принимал комплименты. Главное — это увеличение тиража и сумасшедшая реакция на статью про помещика-разбойника. Высший свет самым натуральнейшим образом раскололся и не только на ретроградов с либералами. Тут были и сторонники более жесткой и мягкой линии во внутренней политике, как всегда подсуетились масоны, столичные салоны бурлили и не собирались останавливаться даже позабыли про европейские события. А тем временем Австрия потерпела сокрушительнейшее поражение в Италии, и французы были в нескольких переходах от Вены. В Германии дела шли не лучше. Но там не было такого разгрома. Первый раз я услышал упоминание о великом корсиканце, звезда которого уже взошла, Но вот этого соперника пока никто не воспринимал всерьез. Решил сделать несколько материалов через прессу, пока ситуация позволяет. Надо найти Крылова. Небольшие стихотворные издевки и намеки не помешали бы. И пора, пора начинать осваивать жанр карикатуры, являющимся сильнейшим оружием на все времена. У того же Наполеона чуть ли не комплекс выработался, и все благодаря издевательствам в прессе. — А подскажите-ка мне, есть ли среди несчастных, подвергшихся наказаниям, увечные ветераны? Обращаюсь я к дамам. — Есть. И это просто чудовищная несправедливость. — Эмоционально ответила Лиза. — Солдат Тамбовского пехотного полка Корней, не помню фамилию, потерявший ногу и получивший контузию во время штурма Исмаила. Долго скитался, привился к столичной богадельне для увечных. И там-то мы и столкнулись с таким ужасным отношением. Если бы не наше посещение, то солдата могли замучить до смерти. Я уже научился контролировать свое бешенство, но все-таки какие-то отголоски его периодически выплескивались наружу. Не стал делиться с дамами своими мыслями, а быстро свернул разговор на другие темы, только попросил Новикова остаться. Были у меня некоторые темы для нового номера, лишь бы цензура пропустила. Николай Иванович, обращаюсь я к редактору, давайте не будем разводить политесы. Вашу статью о суде в обществе приняли неоднозначно, но она никого не оставила равнодушным. А посему не надо останавливаться, и пока цензура позволяет, следует поднимать насущные вопросы жизни простых людей. Мне нужен такой материал, чтобы высший свет содрогнулся. Сейчас же езжайте в приют к солдату Корнею и очень, очень внимательно его расспросите. Если там находятся и другие пострадавшие воины-калеки, то тогда же лучше. Чем больше свидетельств надругательств над нашими героями, тем сильнее реакция. Основной текст статьи согласуем позже, но, думаю, вы уже догадались, чего я хочу. Минут через тридцать, получивший детальные инструкции и окрыленный Новиков, покинул мраморный дворец. «Нет человека страшнее, чем либерал!» которому разрешили поносить власть. Вскрывать преступления и злоупотребления чиновников так еще и безнаказанно. А если вы ему хорошо еще и заплатите, ну, что я и пообещал нашему просветителю, то они горы свернут в попытках донести до общественности правду. Хотят люди этой правды или нет, вопрос уже вторичный. Ну, в смысле правду, как ее видит заказчик материала, ну, то есть я в данном случае. После ухода гостей и Новикова мы с Юлей переместились в детскую. Меня опять заставили надеть тканевую повязку на лицо. Супруга, как истинная немка, соблюдает рекомендации врача. По ее словам, Павел с Марией Федоровной тоже были удивлены подобной просьбе, но при упоминании имени Блока сразу же согласились. Ныне мой старый знакомый такая же величина в русской медицине, как Суоров в армии. Столичный университет заработал, и медицинская кафедра сейчас по подбору преподавателей лучшая в России. Также заработала больница, где студенты сразу же и проходят практику. И вообще блок большой сторонник практических методов обучения. Приятно осознавать, что и я приложил немало сил к этому нужному проекту. Наконец-то удалось нормально рассмотреть два комочка с рыжими волосиками и ясными голубыми глазками. Молодая мама была счастлива и горда собой, в чем я ее полностью поддерживал. А ведь это абсолютно новый расклад на политической сцене России. У Александра пока нет детей, и теперь Петр. Становится третьим в списке наследников. А наше любование было прервано дебелой молодой девкой, которая являлась кормилицей двойняшек. Юля осталась с детьми, а я покинул комнату. Дело много, и еще неизвестно, сколько продлится мое пребывание в столице. Павел вчера хвалил и был горд за сына, но сегодня ему чего-нибудь взбредет в голову или нашепчут. И я мигом поплетусь в Новгород. С Волковым встретились в одной из комнат бокового крыла. Для начала Игнатьев с братьями осмотрели все на предмет разного рода любопытных. А уж затем мы приступили к беседе. Глава моей внешней разведки ничуть не изменился с момента нашего знакомства. Все так же был похож на мелкого чиновника с неприметной внешностью. «Ну-с, чем порадуете, Сергей Иванович? Как идут дела работников плаща и кинжала?» Решил пошутить над собеседником. «Наши дела, на удивление, хороши. Волков не принял моего шутливого тона». Оба агента уже приступили к работе на новом месте. И если от Боде не стоит ждать никаких вестей до осени, все-таки организация банка — дело кропотливое, то у голландца уже есть успехи. Вирсма не просто перебрался в Берген. Он сразу купил в Голландии три судна, нанял экипажи и уже приступил к работе. Уверен, что уже в этом он сможет похвастаться настоящими успехами и установит контакты с нужными людьми на острове. Весточку также прислал князь Дмитрий Голицын. Он готов вернуться в строй и уже, наверное, вернулся в Голландию. Также откликнулись два человека из Франции. Один занял очень интересное место в интенданстве республиканской армии, второй же сейчас занимает пост мелкого секретаря в директории. Но думаю, с помощью переданных нами средств может занять более весомую должность. Интенданство – это очень хорошее ведомство. Думаю, нам не нужно жалеть средств на этого человека. Еще я подготовил письмо для одного французского деятеля. Оно зашифровано. Шифр указан во втором письме. Надо будет через разных людей передать пакеты. И крайне желательно, чтобы адресат получил их ближе к концу этого или к самому началу следующего года. Ну, не мне вас учить, как лучше организовать доставку. Э, прошу прощения, можно ли мне узнать имя этого француза? Волков спрашивал явно с интересом, хотя и держал лицо. Конечно, вот только он корсиканец. И у него достаточно редкое имя — Наполеоне. После согласования нескольких мелочей в кабинет был приглашен Кузнецов. Новгородский Шерлок сильно изменился, начиная с одежды и заканчивая уверенностью во взгляде и движениях. Одет он был в добротный кафтан и башмаки, в руках держал кожаную папку для бумаг, Производство новгородских артелей. «Вы прямо помолодели и выглядите очень бодро», — поприветствовал я вошедшего. «Никогда не думал, что участие в настоящем деле на благо нашей державы может вернуть радость к жизни даже у старика, вроде меня». «Давайте, давайте, Иван Савельевич, начинайте хвалиться. Ну, не поверю, что вы ничего не достигли, пусть и за столь короткое время». С улыбкой смотрю на расположившегося напротив Шерлока. «Постепенно устанавливаю сеть агентов. Как вы изволили называть такое дело? Среди основных купцов и дворян, ведущих торговлю с Европой». «Надо признать, работа долгая» кропотливая, но наш человек действует под видом мелкого торговца, бумагой там, канцелярской продукции. Только приобретенная лавка вот, работает в убыток. Но наши товары востребованы, и интерес к ней только растет. Но вас ведь волнует не это. Я кивнул в знак согласия. Нам удалось договориться о сотрудничестве с новым секретарем Николая Зубова. Это Алексей Землянский, бывший помощник небезызвестного Адриана Грибовского, который сейчас находится под следствием. А еще мне удалось склонить к сотрудничеству адъютанта графа Палина. Примечание. Граф Петр Алексеевич Палин. Годы жизни 1745-1826. Генерал от кавалерии, один из приближенных Павла I, возглавил заговор против императора. В 1798-1801 годах петербургский военный губернатор, до этого правитель Рижского наместничества. Первый генерал-губернатор Курляндии. Конец примечания. Граф после небольшой опалы неожиданно возглавил лейб-гвардии конный полк, в коем служит генерал Уваров, на которого вы тоже просили обратить внимание. И на чем же прихватили адъютанта? Деньги. Он играет в карты и имеет долги. И самое удивительное, что у секретаря-выходца из крестьян надавили на чувство патриотизма и верность династии. А вот офицера гвардии и дворянина просто купили. Знаете, в какой-то мере продажная скотина гораздо удобнее, нежели идеалист и тем более фанатик. — Отвечаю расстроенному Кузнецову. — По еще одному интересующему вас человеку собраны сведения. Шерлок передает мне несколько страниц. — Вроде бы ничего особенного, кроме частого посещения приемов. — Да, и протекцию нашему герою оказывает госпожа Жеребцова. Еще одна странность после покушения на вас. Вебер вдруг, внезапно, получил наследство в Ганновере и смог перевестись в гвардию. — А что, у него корни разве из Ганновера? — В том-то все и дело, что в Селезии, — вступил в разговор Волков. Но в данный момент проверить достоверность родственных связей мы не можем. Оно и лишнее, все уже понятно. Якобы родственники выплатили ему деньгами часть наследства, и сумма там немалая. Значит, нужно будет организовать встречу с нашим будущим другом Адольфом. И давайте сделаем это в ближайшее время. Неизвестно, сколько мне еще разрешат находиться в столице. Даю приказ обоим разведчикам. После ухода гостей я еще долго сидел с бумагами. Сначала прочитал собранную по Веберу информацию. Потом просто обдумывал комбинации планировал свои дальнейшие действия. Но не хотел я ускорять некоторые процессы. Не хотел. Но, видимо, придется. Раз события складываются, благоприятно. От размышлений меня оторвал Дуги, Оказывается, уже вечер, и пора ужинать. Обед я благополучно пропустил. А меня вообще потеряли во дворце, и супруга вроде как волнуется. Следующим утром сделал разминку, пробежался по парку. Привык в Новгороде заниматься практически каждый день и не собираюсь изменять своим привычкам. После завтрака Юля пошла к детям, я же переместился в кабинет, где ожидал гостя. На вечер у нас был запланирован новый сбор активов фонда. Надо было решать дела, да и познакомить всех с новой игрой. Пора обновлять ассортимент и до окончания судоходства отправить новинку в Европу. Судя по новостям, русские шары просто завоевали все страны. Даже французы проворчали, но перешли на наши правила. Только название оставили свое петанг. «Уно» и «Вокруг света» тоже пользовались ажиотажным спросом. Есть у меня еще одна идея, но игра достаточно сложная. Нужно долго доводить ее до ума. С момента нашей встречи в Москве Николай Рязанов ничуть не изменился. Все тот же строгий гражданский кафтан, выправка — И вид настоящего аристократа. Вот умеет товарищ себя подать. В этом ему не откажешь. Вас можно поздравить, Николай Петрович. Создание компании получило высочайшее одобрение. Указ подписан. И еще акционеров гораздо больше, чем вы рассчитывали. Спасибо, Ваше Высочество. Даже в самых оптимистичных мыслях я не рассчитывал на такой результат. И здесь основная заслуга ваша. Решил добавить лестик глава недавно созданной русско-американской компании. Основные задачи компании мы обговорили еще в Москве. Сейчас уже можно оперировать реальными суммами. Я набросал для вас план по итогам встречи. Ваша главная задача — это не добыча меха. У вас есть деньги? Есть время и, главное, указ Его Величества о содействии любых чиновников. Я вижу основную задачу в создании сильного флота и переселении максимального количества людей из России. По флоту будете решать на месте. Собственная верфь необходима, но лучше купить готовые корабли у голландцев, испанцев и китайцев. Лучше вербуйте людей прямо сейчас, чтобы через год у вас в Охотске Собрались готовые экипажи и десантные команды. Я со своей стороны занялся выкупом заложенного имущества и крестьян в дворянском банке. Через два года к окончанию навигации у вас будет как минимум 500 семейств. Выкуплено будет больше. Но пятую часть я отношу на потери по дороге. Хотя вопрос важный и каждый человек наперечет. Особенное внимание уделим, чтобы в семьях было больше взрослых девочек. Насколько я понимаю, вопрос с русскими женами очень важный. Хм. Что ж, приятно слышать, что вы так серьезно относитесь к нашему делу, Ваше Высочество. Женщина действительно большая проблема. Многие мужики и казаки женятся на местных, но предпочтение дается русским девушкам и бабам. А вот по местному населению прошу вас действовать в рамках договоренности. Никаких запредельных ясаков, насилия и тем более захвата в рабство. Аборигены Америки такие же подданные империи, как русские. И точка. Православные в первую очередь, но и прочим дикарям в помощи не отказывать. Крестить их надо по возможности добровольно и никаких поборов. Письмо митрополиту Гавриилу я написал. Он пообещал помочь. Нужные священники, подвижники, самые настоящие миссионеры, а неодержимые корыстью попы. Если получится осуществить наш проект, то лет эдак через десять на западном побережье должны жить полностью лояльные империи, подданные и в большом количестве. И мне не важно, красная у них кожа. Голубые или черные глаза. Православный дал присягу служить империи, значит, русский и точка. Католиков и протестантов тоже нужно принимать, но кроме англичан. Это понятно. И с отцом Гавриилом я встречался, и людей, которые хотят нести нашу веру заблудшим в язычестве народом, очень много. И я полностью поддерживаю вас насчет отношения с аборигенами. У нас уже был случай столкновения с местными колюшами. Примечание. Тлинкиты, колюжи, колюши, колюшцы – индейский народ, проживающий на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады. Тлинкиты отличали себя от соседей Хайда, от Апасков, Квакиутлов, Цимшанов, Чугачей. Яков. По культуре тлинкиды принадлежат к индейцам северо-западного побережья. Конец примечания. Они народ боевой, хотя и дикарский. И вина за столкновение лежит полностью на промысловиках, которые отнимали у них еду и насиловали женщин. «Не нужно захватывать ничьи земли!» Для крепости или форта хватит небольшого участка. Старайтесь обосновываться на островах или удобных бухтах. Поэтому флот — первостепенная задача. И не стесняйтесь топить и уничтожать любые суда и отряды европейцев, кроме испанцев. Нечего им делать на нашей будущей земле. В первую очередь безжалостно уничтожайте англичан, чтобы даже духу их там не было. У вас же есть приказ с колтайским заводом? Вооружайтесь сами и вооружайте союзников и дикарей. Заодно создавайте из них туземную армию и не допускайте столкновений друг с другом. Ваши корабли должны превосходить по количеству пушек и мощности залпа любое иностранное судно, тем более что крупные военные корабли в те места сейчас не заходят. Далее. Не забывайте про болезни. Надо решить вопрос с прививками союзников от ОСПы. Рязанов вопросов не имел, поэтому я продолжил строить из себя всю знайку. По сути, это было правдой. Мои знания не идут в сравнение ни с одним нынешним знатоком географии и истории, о чем говорить, если татарский пролив откроют только через пятьдесят лет. Примечание. Татарский пролив, пролив между материком Евразия и островом Сахалином, соединяет Японское и Охотское моря через пролив Невельского. Амурский лиман и Сахалинский залив. Конец примечания. И по поводу Китая. После создания флота и поселений в Америке ваша основная цель – это создание крепких связей с этой огромной и богатой страной. Хотите, используйте как перевалочную базу город Нагасаки. Можете даже договориться с хозяевами острова недалеко от побережья Кореи, который голландцы называют э, Квельпарт. И еще один интересный вариант – это обосноваться на островах Рюкю. Примечание. Чеджудо самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. Острова Рюкю – группа островов в Восточно-Китайском море, принадлежащих Японии и расположенных к юго-западу от нее. Архипелаг простирается на 1200 километров от острова Кюсю до Тайваня. Крупнейший остров Окинава. На нем же находится и город Наха, столица и экономический центр островов Рюкю. Конец примечания. Последний архипелаг, судя по письмам европейских путешественников, рассадник контрабандистов и даже пиратов, который только формально подчиняется Китаю почему бы не установить дружеские отношения с тамошным разбойным людом и использовать его в своих интересах? Ваше Высочество, все это потребует большого количества времени и людей, но в основном я с вами полностью согласен. Мы можем использовать алтайские заводы как базу для получения оружия и необходимых товаров. В страну Японию, по словам Лаксмана, Пока лучше не соваться. Тем более, что народишка там злой и дюже поганый. Уже который год лезет на Сахалин и близлежащие острова, которые считаются нашими, всячески обижают и грабят тамошний народец. Я не знал таких подробностей. В прошлую нашу встречу вы ничего подобного не рассказывали. Значит, уничтожать японцев со всем старанием. Но я получил рекомендации на установление связей с этой страной и всячески приветствовать их подданных. Нужно развивать торговлю и дипломатические связи. Огорошил гость меня такой вот новостью. Торговать с этими голожопыми пожирателями падали? Забудьте и действуйте по обстановке. Я обговорю этот вопрос с императором и канцелярия отправит необходимое указание, кому нужно. Насколько я понимаю, вопрос с назначением господина Баранова губернатором всех новых земель решен. Рязанов утвердительно кивнул. Ну тогда не сомневайтесь ни минуты и действуйте максимально жестоко. Уничтожайте любого японца и захватывайте все их суда, которые лезут на наши земли. Только постарайтесь не оставлять никаких следов. Через пару лет японцы должны бояться отплывать более чем на версту от своих островов. Одновременно надо подготовить посольство и во главе с Адамом Лаксманом отправить его в Нагасаки. Не забывайте, что наша основная цель — это торговля с Китаем. По самой торговле, если не получится сотрудничать с цинскими чиновниками, значит, находите выход на контрабандистов. Поэтому лучше вам в первую очередь остановить свой выбор на Рюкю. Мы разговаривали с Рязановым вплоть до ужина с перерывом на обед. Обсудили перспективы покупки продовольствия в регионе, возможные организации плантаций на Филиппинах с арендой земли у испанцев, использование Амура и ответные действия Маньчжур развитие промышленности на Алтае и далее на Восток. В общем, разговаривали, строили планы, исходя из моего послезнания и опыта собеседника. Планов обсудили громадию. Если осуществится хотя бы пятая часть из них, то русская Америка станет реальностью. Вообще, после более близкого знакомства Николай Петрович раскрылся как очень грамотный и эрудированный человек. А еще порадовало то, что для него интересы империи первичны. Но и о своем кармане человек не забывает. Вернее, никто не отменял жажду власти и наживы, но как человек умный, он понимал открывающиеся перспективы. И в этой реальности в его проект вложили раз в десять больше и оказали поддержку на самом высоком уровне. Расстались мы весьма довольны друг другом. Главное, чтобы теперь осуществились другие мои планы. И развитию Русской Америки никто не мешал ближайшие лет десять. А далее... <попробуйте>, Попробуйте нас оттуда сковырните. Мы сами кому угодно зубы выбьем. И скажем, что так и было.